Родители его жили на небольшую пенсию и должны были лишить себя самого необходимого, чтобы послать его в Кембридж. Однако отец, которому не очень-то нравилось намерение Майкла идти на сцену, был тверд. — Если ты решил стать актером, я, по-видимому, не смогу тебе помешать, — сказал он. — Но черт подери, я настаиваю, чтобы ты получил образование, приличествующее джентльмену. Джулия с удовлетворением узнала, что отец Майкла был полковник в отставке. На нее произвел большое впечатление рассказ об их предке, проигравшем при регенстве в карте все свое состояние. Ей нравилось кольцо с печаткой, которое носил Майкл, где была выгравирована кованье голова, и девиз «Немеме импоне лакасит». «Мне кажется, ты больше гордишься своей семьей» чем тем, что похож на греческого бога, — нежно проговорила она ему. «Кто угодно может быть красив, — отвечал он со своей привлекательной улыбкой, — но не всякий может похвалиться добропорядочной семьей. Сказать по правде, я рад, что мой отец джентльмен». Джулия собралась с духом и сказала, «А мой ветеринар?» На секунду лицо Майкла окаменело, но он тут же справился с собой и рассмеялся. «Конечно...» Это не имеет особого значения, кто у тебя отец. Я часто слышал, как мой отец вспоминал о полковом ветеринаре. Он был у них на равных с офицерами. Отец всегда говорил, что он был один из лучших людей в полку. Джулия была рада, что Майкл окончил Кембридж. Он был в грибной команде своего колледжа, и одно время поговаривали о том, чтобы включить его в университетскую сборную. «Я, понятно, очень этого хотел», Это бы так пригодилось в дальнейшем. Можно было бы прекрасно использовать для рекламы. Джулия не могла сказать, знает он, что она в него влюблена или нет. Сам он никогда никаких авансов не делал. Ему нравилось ее общество, и когда они оказывались в компании, он почти не отходил от нее. Иногда их приглашали в воскресенье в гости на обед или на роскошный холодный ужин, И ему казалось вполне естественным, что они идут туда вместе и вместе уходят. Он целовал ее, прощаясь у двери, но так, как мог бы целовать пожилую актрису, с которой играл в «Кандиде». Майкл был сердечен, добродушен, ласков, но, как ей это не было больно, Джулия не могла не видеть, что она для него всего лишь товарищ. Однако знала она и то, что ни в кого другого он тоже не влюблен. Любовные письма, которые ему писали, он со смехом читал ей вслух, а когда женщины присылали ему цветы, тут же отдавал их Джулии. «Вот идиотки!» — говорил он. «Какого черта они хотят этим достичь?» «Мне кажется, об этом нетрудно догадаться», — сухо отвечала Джулия. Хотя и было известно, что он ни во что не ставит эти знаки внимания, Она все равно злилась и ревновала. «Я был бы последним дураком, если бы связался с кем-нибудь здесь в Мидлпуле. В большинстве это все желторотые девчонки. Не успею я и глазом моргнуть, как на меня накинется разгневанные родители и скажут, а не хотите ли вы под венец?» Джулия пыталась узнать, не было ли у него интрижки, когда он играл в трупе Бенсона. Она постепенно выяснила, что некоторые из молодых актрис были склонны ему докучать, но он считал, что связываться с женщинами из своей трупы страшная ошибка. Это никогда не доводит до добра. «Ты же знаешь, какие актеры-сплетники? Всем все будет известно через 24 часа, и когда начнешь что-нибудь в этом роде, никогда не скажешь заранее, чем все кончится. Нет, я не собираюсь рисковать».